Если вы не догадались сами, открою маленький секрет. Мой друг Энди Самара русский, настоящий. И даже накачавшийся ромом, он никогда не забывает покрасоваться. С гордостью рассказывая об этом своем позоре в каждом портовом кабаке. Энди ходит с нами уже 4 года, два из которых боцманом. У него я научился э, пить водка, как взрослый мужчина есть концентрированный животный жир с черным хлебом и бегло говорить по-русски. Еще Самара умеет «давать в кому угодно» работать по 20 часов в сутки и ругаться на шести языках столь виртуозно, что даже Кэп смотрит на это сквозь пальцы. Кэп уважает Энди за основательность, а команда любит, но побаивается. Такого строгого боцмана у нас не было со времен Дикого Рауля. Впрочем, это уже другая история. Энди, а по-настоящему Андрей Самарин, родом из Питера. То есть сейчас мы стоим в его родном городе. Он с детства заболел морем и несколько лет ходил на русской подводной лодке, планируя пускать ко дну военно-морские силы НАТО. Из флота Самара ушел после того, как русские распилили старую подлодку, а новую делать не стали, и предложили Энди службу на портовом буксире. Помаявшись на берегу, Самара сделал пару рейсов за килькой, плюнул и нанялся на русский сухогруз, который ходил под кипрским флагом с украинской командой и капитаном-шведом. Это было одно из тех судов, содержимым трюмов которых активно интересовались все встречные пограничники, полицейские, военные, таможенники и береговая охрана. Там можно было с одинаковым успехом найти и нелегальных беженцев с Цейлона, и фальшивые блузки от Готье, и честные консервы. Небольшое суденышко вертелось между северным и средиземным морями, доставляя самые разные товары и рассчитывая исключительно на гуманность европейских законов. К сожалению, в некоторых уголках благословенного Средиземья еще царит средневековая дикость. Везение закончилось, когда шведский капитан сухогруза подрядился доставить 300 ящиков с М-16, купленных на американской базе в Англии по заказу палестинских террористов, а израильские моряки – чтобы не мучиться с таможенным оформлением столь деликатного груза, попросту расстреляли судно в нейтральных водах. Самара, всегда отличавшийся поразительным чутьем, успел вовремя прыгнуть за борт, вцепиться в какую-то доску и почти сутки наслаждался купанием в Средиземном море, прежде чем мы его выловили и подняли на борт. Кэп, как это всегда бывает в подобных случаях, честно рассказал Энди, кто мы, откуда, и предложил стандартный выбор – вербоваться в команду или прыгать обратно за борт. Самара, надо отдать ему должное, думал недолго. Определился к нам простым матросом. А через два года, когда старый Фред пистолет затасковал и отправился ждать нас за мыс Горн, стал боцманом. Наш найденыш оказался невысоким черноволосым и носатым человечком, склонным к полноте и занудству. Пока мы дотащили его до кабака, он успел многократно возблагодарить нас за спасение, поплакать, проклясть ограбивших его неведомых мерзавцев, снова поплакать, пожаловаться, что остался совершенно без средств к существованию, сообщить, что его зовут Манан Турчи, что он из Москвы, а в Питер его занесло по жестокой необходимости, связанной с бизнесом. Когда мы втащили найденыша в кабак... Он находился в очередной фазе рыданий, окончательно намочил мне рукав рубашки и был абсолютно невменяем. Поэтому мы с Самарой просто посадили его на угловой стул, прислонили к стене, бабахнули по 50 э, водка и вернулись к разговору, начатому еще до спасения Манана. «Энди, я понимаю, что пройти по северному морскому пути очень любопытно и э, э, познавательно». «Мне, например, всегда хотелось увидеть Берингов пролив и Аляску, но, боюсь, Кэп не поймет. К тому же нам придется заходить в Японию, а он недолюбливает самураев». «Мы можем зайти в Корею», — не согласился Самара, доставая сигареты. «Или во Владик». На Японии свет клином не сошелся. «Зато представь, как это будет здорово! В Корее едят собак», — припомнил я. «А на севере у них вообще беда». «Там правит какой-то диктатор». «Чучхэ», — несколько неопределённо сообщил Энди. «Уверен, тебе будет любопытно познакомиться с этой дрянью для общего развития». «Чучхэ» — странное вообще-то имя для корейца. Но я промолчал. «Диктаторы, они ведь не обязательно получаются из местных, правда?» «Бывает так. Появится хороший человек, без роду и племени». И давай таких же, как сам Галадранцев, смущать разными идеями. Если народу понравится, из человека получается диктатор. И имя у него может быть очень даже странным. «Да при чем здесь Корея и собаки?» — опомнился Самара. «Ты льды настоящий когда-нибудь видел?» Он уже год подбивал Кэпа обогнуть Евразию с севера, и теперь, когда наша корыта оказалась в Питере, раз за разом, с маньякальным упорством возвращался к этой идее. «Русский? Что с него взять?» Если «втьем я шился» в голову какой-то бред, не успокоится, пока не доведет дело до конца. На самом деле, Энди хотелось побывать на Камчатке, о морской базе которой он отзывался в самых восторженных тонах и встретиться со старыми друзьями. «Пройдем Беринга в пролив, в охотку заглянем и спустимся южнее, на острова!» Он блаженно прикрыл глаза, Таити. «Все плохо!» — неожиданно громко заявил наш найденыш. «Налейте мне коньяк!» «Есть мнение», — веско возразил Самара, «что спасенным на помойке дыходягам полагается темное пиво». «Все плохо!» — повторил Манан. А затем неожиданно вцепился Энди в плечо и разрыдался. «Это начинало надоедать!» А с другой стороны, что еще оставалось несчастному? Выглядел он ужасно, бровь разбита, верхняя губа распухла, под глазом синяк, карман пиджака порван. Другими словами, полное соответствие месту, в котором мы его нашли. К счастью, турчи не успел пропитаться запахами помойки и, вышибала, после некоторого колебания, пропустил его в заведение, иначе пришлось бы тащить ему пиво на вынос. «Все очень плохо!» Самара стал похож на того орангутана, которого э, отмарьеженный жиль притащил наоборот во время стоянки в Новом Орлеане. Где он его взял, так и осталась загадкой. Против карты выиграл. Как бы там ни было, оказавшись на палубе, рыжая скотина долго делала удивлённые глаза, таращилась на такелаж, а затем размахнулась и одним ударом вышибла жилю почти все зубы. И я сильно опасался, что сейчас произойдет нечто подобное. Вот только одними зубами несчастной Турчи мог и не отделаться. От ударов Энди легко ломались шейные позвонки. «Сильно переживает, да?» — сказал я, потому что надо было хоть что-то сказать. «Да», — согласился Самара, выразительно глядя на меня. «Нехорошо так глядя. Пристально». «Раньше я как-то не задумывался, что наш Боцман — настоящий зверь». К тому же русский, что делало его опасным вдвойне. У этих варваров жестокость в крови. Не зря же они придумали дыбу, Самогон и Сибирь. Чтобы немного разрядить обстановку, я закурил сигарету, заказал еще бутылку Э, водка, простите, святые отцы, и со всей возможной серьезностью произнес: У Манана серьезная душевная травма. На Индии я старался не смотреть. «Травма, говоришь?» «Разумеется, этот дикарь пропустил слово душевное». «Господа!» — неожиданно подал голос Турче. «Прежде чем мы расстанемся, я хотел бы уточнить. Какую сумму вы намерены дать мне в долг?» Самара поперхнулся. «Остатки жалования мы планировали пропить, а не сужать в долг найденным на помойке оборванцам. Кружка пива — максимум, чем мы намеревались утешить обездоленного». «Я рассчитываю на самую скромную поддержку», – поспешил успокоить нас Манан. «Поймите правильно. В чужом городе без документов и денег мне будет необычайно сложно. У меня огромные проблемы. Мне надо хотя бы позвонить». В его голосе сквозило настоящее отчаяние. «Пей пиво и проваливай», – нашелся наконец Энди. «Руки целовать не надо. Поставишь за нас свечку при случае». «В целом я был согласен с Боцманом, и мы бабахнули еще по пятьдесят. Но нашего нового друга мы недооценили». «Что значит «проваливай»?» — законючил Турчи. «Вы меня спасли!» «Спасли», — согласился Энди, закусывая водка с соленым э рижиком. «Значит, вы обязаны обо мне позаботиться». Мне просто некому больше обратиться, я на краю гибели, я почти погиб. То, что меня не убили там, в темной подворотне этого ужасного города, только отсрочило смертный приговор. Охвативший меня ужас был пронзителен, но ваше появление подарило надежду. Вы проявили благородство, челолюбие, показали всю широту души и не следует останавливаться на достигнутом. Зачем вытаскивать котенка из реки, чтобы тут же бросить его в огонь? Зачем дарить надежду и сразу же... Энди хлопнул Мана на ладонью по голове. Тот стукнулся подбородком о стол, и следующие два по пятьдесят мы выпили, наслаждаясь тишиной. Разумеется, я, как человек цивилизованный и воспитанный в строгих католических традициях, не мог одобрить поведение русского друга, но выключить тручи по-другому не представлялось возможным, и я воздержался от замечания. «Что ты думаешь о Достоевском?» поинтересовался Самара. Он всегда задавал этот вопрос, когда хотел поговорить, а подходящей темы не находилось. «Думаю, что бесы — это великолепно!» — заученно ответил я. «Особенно в подлиннике!» «Ты духовно вырос рядом со мной!» — покровительственно произнес Энди. «Жаль, что у нас так мало времени!» «А то бы я обязательно показал тебе домик, где Раскольников замочил злую старушку!» «Чтобы не быть тварью дрожащей!» «Самара с сомнением посмотрела на меня. Кажется, этот варвар не был до конца уверен в моей искренности». «Достоевский велик», — подумав, сообщил Энди. «Ни один писатель в мире не может сравниться с ним в психологической глубине образов, кстати. Я рассказывал о его трагической судьбе». «Ответить я не успел». Ох, «Язык прикусил», — сообщил очнувшийся Манан. «И только», — пробормотал Энди. «Я рассчитывал, что убил тебя!» Турчи отодвинулся от боцмана и с надеждой посмотрел в мои глаза и разглядел в них свойственные мне дружелюбие и сострадание. А я, в свою очередь, заметил, что Турчи не жульничает и не пытается, сыграв на сочувствие, выманить из нас небольшую подачку. Губы Манана дрожали, а в глазах прятался настоящий страх. Турчи пребывал в жуткой панике и едва сдерживался, чтобы не закатить истерику он на самом деле запутался, не знал, что делать и отчаянно нуждался в помощи. «Вы! Мне кажется, куда более цивилизованным и гуманным челом, чем ваш друг!» «Я ходил в католическую школу», — кротко поведал я, «и пишу морские рассказы». «Ростропович, мля!» — буркнул Самара, закуривая и выпуская в найденыша табачного дыма. Манан закашлялся, жалко посмотрел на русского, потер подбородок и продолжил. Вы культурный человек и должны понять, что я действительно стою на краю гибели.